Книга 2. Глава 1. Алаянка. Посадка на Рапельском космодроме планеты Алаянка завершена. Местное время 14 часов. Температура за бортом 35 градусов. Предварительный анализ показывает отсутствие агрессивной среды. Получено разрешение подкинуть корабль. Рекомендуется иметь при себе респиратор. Принял. Сергей не без удовольствия потянулся, сидя в пилотском ложементе, а потом резко поднялся на ноги. Итак, вновь олоянка. Вполне приветливая планета, находящаяся на фронтире в сфере интересов ирианской компании. Кстати, за эту систему ирианцам пришлось слегка пободаться с Багрицами, открывшими ее немного раньше. Багрийская империя – это одно из государств, где официально разрешено рабство. По сути, Алаянку открыл один из работорговцев, когда убегал от ирианского эсминца. Такие купцы пользуются уважением только в зоне интересов рабовладельческих государств. Вне их пределов они становятся предметом охоты. Правда, даже в случае задержания с живым товаром на борту, работорговцы далеко не всегда оказываются на скамье подсудимых. Подобное происходит только тогда, когда они умудряются нарушить еще и свое родное законодательство. Если же они честные торговцы живым товаром, то Багрийская империя будет драться за них на дипломатическом поприще до последнего. И дело тут вовсе не в личности задержанных, а в престиже империи и государственных устоях. Но даже в этом случае весь живой товар изымается, и торговец неизменно несет убытки. А если прибавить суда, что тяжба за его освобождение в среднем может продлиться около года... В общем, перспективы не из Мало того, что все это время придется провести за решеткой, так еще и вместо заработков невосполнимые расходы. Плюс ко всему, рабовладелец самостоятельно оплачивает ремонт, возможных при задержании повреждений собственного судна. Вообще-то без повреждений, как правило, не обходится. Командиры боевых кораблей государств антирабовладельческого блока никогда не упускают случая поупражняться в стрельбе. Главная задача — захватить невредимым экипаж. Судно же интересует нападающую сторону в последнюю очередь. Так что корабль порой вообще не подлежит восстановлению. Словом, выбор у работорговца был невелик. Либо сдаться и после длительной тяжбы выйти на свободу вместе с кораблем, в лучшем случае, но без груза, либо рискнуть и опять же потеряв груз, суметь спастись вместе с судном и понести минимально возможные потери. В общем, в тот раз, когда была открыта спорная планета, багрийцы, видя, что ирианский корабль один, решили рискнуть. Сбросили весь груз, не забыв проинформировать о его характере командира эсминца, а сами ушли в подпространство. Потом сделали еще несколько прыжков наугад, стараясь сбить возможную погоню со следа. В результате, но ну, очень уж рискованных маневров, совершенно случайно оказались в системе, где и располагалась Алаянка. Вообще-то подобные прыжки в некартографированном пространстве не рекомендуется. Это епархия исследовательских судов, и лучше бы об этом не забывать. Прыгая в неизвестность, выйти из-под пространства можно в самых неожиданных местах, например, посреди раскаленного ядра какой-нибудь планеты. В данном конкретном случае, либо на торговце оказался толковый навигатор, либо капитан и по совместительству владелец судна был слишком уж напуган или склонен к необдуманному риску. Но, скорее всего, верх взяла его, ну... Очень бережливая натура. Точнее, жадность. Багрийцам удалось выжить только благодаря невероятному везению и никак иначе. Но зато каков джекпот! Обнаруженная планета, цивилизация которой достигла уровня начала земного XX века, оказалась настоящим клондайком для работорговца. За сравнительно короткий срок он сумел не только поправить свои дела, но и изрядно разбогатеть. Через год он обзавелся большим работорговым судном, способным перевозить одновременно до 50 тысяч человек. Но, как это часто бывает, подвела его собственная жадность. Слишком уж долго он всячески скрывал, откуда вывозит живой товар. Причем, надо отдать ему должное, он проявил прямо-таки чудеса конспирации. Работорговцы готовы дорого заплатить за отсталый мир, откуда безнаказанно и при минимальных вложениях можно качать людские ресурсы. Торговец оповестил власти Багрийской империи только тогда, когда в системе появилось исследовательское судно ирианцев. Но, как говорится, было уже поздно. В отличие от первого открывателя, ирианцы не стали замалчивать факт обнаружения новой планеты и официально объявили об этом. Произошел небольшой дипломатический конфликт, даже пришлось немного побряцать оружием. Но результат был вполне ожидаем. Ирианцы не собирались уступать обитаемую планету в своем секторе космоса и уж тем более отдавать ее в руки своих давних соперников-багрийцев. Так что последним пришлось отступиться, а первым наладить в этой системе патрулирование силами Ирианского флота и даже разместить там небольшой отряд боевых кораблей. «Да, эта система находилась на фронтире. Но ничто не вечно в этом мире, как и границы империи. Государство или прекращает свой рост и останавливается в развитии, или продолжает расширяться. Алаянка была за делом на будущее. Когда придет время, она войдет в состав империи. У нее просто нет другого выбора». Конечно, процесс этот не быстрый из-за большой удаленности от центра, но на вновь открытой планете уже сейчас имелось несколько представительств империи и велась определенная работа с населением. Правда, данное обстоятельство не могло оказать решительного влияния на военные конфликты, то и дело возникавшие между различными государствами. Но использование миротворческих сил, пусть и небольших по составу, пока помогало избегать слишком уж крупных войн. Разумеется, велась с этой планетой и торговля. Вот только предложить Лоянка могла не так, чтобы и много. В основном это были углеводороды и продукция сельского хозяйства. Но ну, неинтересны империи, производимые здесь паровые машины и только-только появляющиеся двигатели внутреннего сгорания. Кстати, очень может быть, что загрязнение окружающей среды на Лоянке будет не таким сильным, как на Земле. Из-за вмешательства ирианцев здесь все большее распространение получают электродвигатели. Повсюду наблюдается настоящий бум строительства гидроэлектростанций, основной упор делается именно на них. А в южных регионах налаживается производство солнечных панелей. Ирианцы не могут одобрить пережигание углеводородов для получения энергии. Конечно, покровителям планеты не заставит труда построить термоядерные электростанции, но в администрации по делам колонии считают этот шаг преждевременным. Для начала необходимо поднять общий культурный и технический уровень обитателей планеты. Разумеется, сейчас темпы развития общества олоянки с точки зрения истории просто колоссальные, но все же процесс этот довольно долгий. Как известно, каждому овощу свой срок. Сергей подошел к шкафчику со спецодеждой и извлек наружу респиратор. Вообще-то, в его понимании, это был самый настоящий противогаз. Полная прозрачная маска на лицо, герметично прилегающая к коже, пара фильтров, способных противостоять подавляющему большинству отравляющих газов, особенно природного происхождения. Правда, оставались еще нанотехнологии, перед которыми респиратор пасовал. Атмосфера на Алаянке в общем и целом была для людей благоприятной, но и сюрпризы планеты преподносить умело. Порой зацветали различные растения, на пыльцу которых у большинства пришельцев была аллергия. В районе болот или действующих вулканов случались выбросы природных газов, а еще здесь есть насекомые, укус которых может вызвать ураганную аллергическую реакцию. У местных ко всем этим явлениям выработался иммунитет, а вот инопланетянам стоило бы поберечься. Известны прецеденты, когда пришельцам не удавалось избежать безвозвратной гибели. Пашнагов подбросил в руке респиратор. Вообще-то желания тащиться с ним по взлетному полю нет никакого. Для перемещения на планете у него имелся электромотоцикл, а на подобном транспорте ездить без шлема — это увольте. Он и на Земле не понимал подобных глупцов, а уж здесь, когда проломленный череп может послужить едва ли не единственной причиной безвременной кончины и подавно. Шлем же и сам оборудован фильтрами, так что респиратор вроде как не нужен. В здании космодрома постоянно работает система вентиляции и очистки воздуха, и там естественная угроза со стороны планеты отсутствует напрочь. «Щука, а в чем проблема?» Ты сообщаешь об отсутствии агрессивной внешней среды и тут же рекомендуешь прихватить с собой респиратор. Согласно имеющимся данным, примерно через 10 суток зацветет Акапуана. У некоторых растений цветение может начаться раньше. Ясно. Перестраховываешься, значит. Сергей повертел респиратор в руках, пытаясь прийти к какому-нибудь решению. С одной стороны, он доедет до подземной стоянки, где и оставит свою технику. Это внутреннее помещение консульства, а заодно и терминала космодрома. Соответственно, там абсолютно безопасно. С другой, никогда нельзя поручиться в том, что ему не придется покинуть консульство. Мало ли что может случиться. Торговля – дело такое, непредсказуемое, как и война. И что же ему тогда тащиться в шлеме? К виду инопланетян в респираторах местные давно привыкли, а вот шлем – это уже лишнее. Ладно, респиратор можно прихватить с собой в рюкзачке. Конечно, такая сумка вроде как больше подходит молодежи или хотя бы людям с более субтильной комплекцией, а Сергей мужчина крупный. Не толстый, теперь-то он себя из рук не выпускает, но все же из песни слов не выкинешь. Ладно, пусть улыбаются. Не в руках же таскать этот респиратор. Минута, и он готов к выходу, облаченный в костюм для езды на мотоцикле. Вот уж чем он теперь не пренебрегал, так это безопасностью и здоровьем. Жизнь научила. Костюм вполне современный, системой контроля климата с композитными вставками. В таком падать не так страшно, а то мало ли что. Несмотря на свою неприязнь к мотоциклам, в данном конкретном случае он не смог найти этому средству передвижения альтернативу. Место занимает немного, что для малого транспортника очень важно, но и без труда доставит куда угодно достаточно быстро и даже с комфортом. Во всяком случае, в условиях алаянки, где до сих пор основной вид транспорта – это лошадь, электромотоцикл был незаменим. Сергей покрутил в руках игольник, вздохнул и отложил его в сторону, разместив в кабуре электрошокер. Вроде и вооружен, и в то же время можно обойти всевозможные неприятности с местным законодательством. Инопланетянам бродить без оружия вне охраняемых объектов не рекомендуется. Мало ли что может случиться. Все же время реагирования местной полиции оставляет желать лучшего. Нет, какой-никакой связью власти здешних блюстителей правопорядка обеспечили. Усиление полицейских структур было одним из требований ирианцев при размещении представительств. Разумеется, никто и не думал принуждать местных к чему бы то ни было. Алоянцы сами были заинтересованы в поддержании отношений с империей, в особенности в сфере торговли, которая была невозможна без наличия представительств. Имперские торговцы вообще не могли совершать сделки за пределами представительств. Полицию постарались оснастить в должной степени хотя бы в городах, где находились представительства ирианцев. Вот только подавляющее большинство блюстителей порядка вовсе не готовы рисковать свою жизнью ради соблюдения гражданскими законностями. Кстати, в городах есть районы, куда полицейские заглядывают только во время проведения облав. Как правило, это происходит совместно с армейскими подразделениями, и сами полицейские всячески стараются при этом не засветить себя. Армейцам что? Покуражились и подались во свояси. А стражи порядка остаются на месте. Конечно, это не значит, что на улицах городов Алаянки все плохо. Это далеко не так. Вернее, не везде так. Однако инопланетянам рекомендуется иметь при себе оружие на случай самообороны. Хотя бы потому, что любой из них является лакомым кусочком для преступников, специализирующихся на похищении людей. Вот же упрямые, ни одного успешного покушения. До получения выкупа ни у кого так дело и не дошло. Но попытки не прекращаются. Сергей вышел в короткий коридор и по привычке остановился, прикидывая, не забыл ли чего. При этом он невольно осмотрел жилой отсек своего малого транспорта. «Хм, в общем и целом не так, чтобы очень просторно, но вполне прилично. Есть даже две каюты, расположенные друг напротив друга». Места у них немного, но койка, платяной шкаф и небольшой откидной столик помещаются. Наличествует и кают-компания, которой он безжалостно отвел под кресло виртуала. Пищу можно принять и в каюте, а вот заниматься самообразованием во время путешествий совсем не лишнее. Малый транспорт, конечно же, отвечал всем его требованиям, и заработков на жизнь вполне хватало, но глупо топтаться на месте, если есть возможность идти вперед. История эта началась больше трех лет назад, когда Сергей еще жил на земле. Так уж случилось, что он заболел раком, причем обнаружилась болезнь уже на последней стадии. Словом, надежды никакой. Нет, побарахтаться, конечно, можно, но только это напрасный труд. Вымотать и выдавить своих близких только ради того, чтобы протянуть еще год-другой? Нет, на это Пашнагов пойти не мог. Будучи человеком деятельным и не из десятка, он решил оставить семью, ограбить банк и, обеспечив будущее родных через брата, уйти в сторону в ожидании неизбежного конца. Все именно так и случилось бы, но произошло невероятное. На него вышел вербовщик-инопланетян и предложил жизнь в обмен на подписание рабочего контракта. Терять Сергею было нечего, поэтому он без лишних раздумий согласился. Действительность оказалась именно такой, как говорил вербовщик. Пашнагов и другие земляне, которых вырвали из лап смерти, подписали документы, согласно которым должны были отработать стоимость процедуры регенерации. Так он стал акванавтом, и работать ему предстояло под толщей воды на планете, сплошь покрытой океаном. и название имело соответствующее – «Океания». В общем и целом условия оказались вполне приемлемыми, и средний работник мог покинуть планету, расплатившись по всем долгам, примерно за 10 лет. Срок не такой уж и долгий, учитывая то простое обстоятельство, что после регенерации средняя продолжительность жизни завербованных увеличилась до сотни с лишним лет. Впрочем, не сказать, что все было так уж радужно. С одной стороны, существовала опасность погибнуть от зубов хищных представителей местной фауны. С другой, среди людей возникали противоречия, причем подчас они достигали такого накала, что могло случиться все что угодно. Сергею пришлось пройти через многие испытания, но он об этом не жалел. А его, собственно, жалеть, если все это в результате только пошло ему на пользу. Ему удалось вырваться из лап неизлечимой на земле болезни, а океанию он покинул не с пустыми руками. Денег у Сергея оказалось настолько много, что он был в состоянии позволить себе покупку новенького малого транспорта. Кораблик, конечно, обошелся дороговато, но стоил вложенных в него средств. Подержанное судно — это как подержанный автомобиль. Чистой воды кот в мешке. Если повезет, ты приобретешь корабль у нормального владельца его в вполне приличном состоянии. Не повезет, и тогда тебе попадется какой-нибудь ушлый хозяин, который провел предпродажную подготовку и всучил тебе самую настоящую развалюху. В любом случае, приобретая поддержанную технику, ты обязательно в нее вложишься в той или иной степени. А вот новый экземпляр совершенно этого не требует. Такая лошадка готова работать на протяжении нескольких лет без каких-либо вложений. Просто эксплуатируй с умом, не забывай о профилактике и расходниках. Вот именно этим и руководствовался Сергей, когда вкладывал деньги в такую покупку. И надо заметить, что у него еще осталось достаточно средств, чтобы не работать на кого-то простым перевозчиком, получая при этом гроши. Вместо этого он прошел первоначальный курс обучения, который позволял ему хоть как-то ориентироваться в местной экономике, и получил лицензию на торговлю малым оптом. Нет, он вовсе не превратился в самого продуманного, умного и ушлого торговца, каких только видел освоенный космос. Будь у него предпринимательская жилка, то он не работал бы на земле обычным таксистом. Но Пашнагов был работягой, готовым трудиться, не покладая рук. А главное, его талантов вполне хватало на то, чтобы, получив в руки отлаженный механизм, не сломать его. Разумеется, если не случится форс-мажор. Тогда за целостность предприятия поручиться уже нельзя. Словом, Сергей прекрасно отдавал себя отчет относительно своих способностей к предпринимательской деятельности, поэтому он решил пойти по самому простому пути и взяться за гарантированно прибыльные торговые операции. Они не способны принести баснословных прибылей, но зато стабильные, и Алаянка вполне для этого подходила. Лаяцкая система, к которой относилась эта планета, находилась от Лаути последней базы фронтира в трех прыжках. Вроде бы это предельная дальность для малого транспорта. На подобных кораблях просто не разместить серьезный генератор свертывания пространства, так что прыгнуть судно могло на расстояние не далее пяти световых лет. Но и топлива хватало не больше, чем на три прыжка. Но в то же время и опасность была минимальной. Ну, почти. Дело в том, что трасса эта считалась вполне освоенной, поток транспорта не столь уж велик, но все-таки довольно регулярный. Поэтому даже зависнув в промежуточной системе, можно было передать весть на Лаути или Алиянку с проходящим транспортом, чтобы прислали помощь. В общем, в этом плане все не так уж и безнадежно. Большим торговым судам на Алаянке делать было нечего, уж больно у них объемные трюмы. Планета просто не в состоянии быстро переварить то, что способен доставить один большой корабль. А какой смысл крупным торговцам вести дела с Алоянкой, если их груз будет реализовываться слишком долго? Конечно, речь здесь не о крупных корпорациях, вывозивших с планеты углеводороды и сельхозпродукцию. В основном же планета была отдана на откуп небольшим компаниям и свободным торговцам, которые пользовались малыми и средними транспортами. Причем первые суда преобладали, ведь этого было вполне достаточно для обеспечения потребностей планеты, покупательная способность населения которой еще не достигла уровня для более крупных поставок. На Алаянке существовала отработанная система товарооборота, тесно связанная с имперской. Сами торговые операции не представляли сложности. Ну что трудного, зайти на страничку товара и просмотреть имеющиеся там заявки. Затем все так же в сети заключить контракт на поставку, закупить нужный груз и доставить его на планету. Сама лаянка могла предоставить не так, чтобы и много товаров. Как уже говорилось, углеводороды и сельхозпродукцию вывозили крупные корпорации. Малым транспортом просто невыгодно заниматься вывозом тех же зерновых культур. Слишком уж низкая цена и небольшой объем. А вот крупные суда, да еще и попутно, другое дело. Так что малышам оставалась экзотика. украшение, что-то необыкновенное, способное разжечь интерес у жителей освоенного космоса. Но Сергей предпочитал не рисковать. С Алоянки он всегда вывозил только один груз – специи и пряности в ассортименте. Да, однообразные и без выдумки, но зато у него на этот товар всегда находился покупатель с твердыми расценками. В зависимости от обстоятельств Пашнагов имел чистый доход от 20 до 40 тысяч с одного рейса. В течение месяца он мог совершить два рейса, так что сложившееся положение дел его более чем устраивало. К слову, заметить, не имея он средств на самостоятельную закупку товаров, а перевозить чужие, его заработки были бы куда как скромнее. Раз эдак в десять. Как говорится, почувствуйте разницу. К тому же, заниматься подобной торговлей он может еще как минимум 50 лет. Этого более чем достаточно для воплощения его планов на ближайшее будущее. Казалось бы, вот он, кландайк для вольных торговцев. Не нужно напрягать мозги, вертеться как уш на сковородке, придумывать какие-либо операции. Курсируй по накатанному маршруту и зарабатывай на безбедную старость. Но это только на первый взгляд. Как и в любом деле, здесь существовали свои подводные камни и течения. Например, была опасность наткнуться на пиратов. Системы, через которые пролегала трасса, патрулировались только время от времени, поэтому торговцам приходилось в основном рассчитывать на свои силы. Что касается крупных судов, задействованных на вывозе углеводородов, то их экипажи чувствовали себя вполне уверенно, что в общем и неудивительно при их-то возможностях. Любое подобное судно могло совершить прыжок через три системы разом, разумеется, если это не была какая-нибудь старинная развалюха, что сомнительно. Старячки обычно бесследно исчезали в безграничном космосе либо погибали при самых разных обстоятельствах. Те же, что оставались, превратились в базы на границе освоенного космоса. За долгие годы они успели обрасти новыми модулями, складскими ангарами, доками. Так что сейчас, взглянув на это нагромождение, уже и не рассмотришь прячущегося за всей этой шелухой некогда гордого красавца. Так вот, помимо своей способности совершать дальние переходы, крупные суда еще и серьезно вооружены. Настолько серьезно, что большинству пиратов они просто не по зубам. А вот о маломерных судах подобного никак не скажешь. Во-первых, генераторы свертывания пространства могут отправить их только в соседнюю систему. Во-вторых, после каждого выхода им необходимо корректировать курс и вновь разгоняться, что в среднем составляет порядка 10-12 часов. А значит, все это время они будут пленниками системы и могут оказаться в роли добычи. Кроме того, маломерные суда традиционно не имеют серьезного вооружения. Причина этого заключается в скромных габаритах и дороговизне самого оружия. Сергей даже возмутился, когда ознакомился с расценками на вооружение. Хладно еще, когда он был на океане, его обирали, как хотели, но тут-то с какой стати? Как оказалось, было с какой. То, что он использовал ранее, не шло ни в какое сравнение с тем, с чем ему предстояло иметь дело теперь. Кроме этого, те, кто вел торговлю с олоянкой, зачастую не имели возможности застраховать свой груз. Из-за эффективности пиратов на этой трассе страховые взносы были настолько велики, что Сергей предпочитал не связываться со страховой компанией. Да даже если он будет отдавать пиратам треть всех своих грузов, то получит большую прибыль, чем уплачивая грабительские взносы. Так что при всей кажущейся заманчивости, желающих вкладываться в торговые операции с Алаянгой было не так, чтобы и много. Впрочем, Сергея данное обстоятельство устраивало как нельзя лучше, но не было у него желания толкаться локтями с другими вольными торговцами или компаниями. А опасность? В конце концов, кому суждено повеситься, тот не потонет. И потом, у него имелась цель, а для ее осуществления нужны были деньги, большие деньги. Особыми талантами он не блещет. Как там в старинном бородатом анекдоте «А что тут думать, трясти нужно?» Вот он и тряс, как мог и насколько хватало сил конечно, можно было бы вложить деньги в какие-нибудь акции и жить спокойно в тихом уголке на какой-нибудь чистенькой планете. Много ли нужно человеку, чтобы просто жить? В общем-то, нет. Очень даже может быть, что так и случилось бы, если бы он встретил ту, с кем захотел бы прожить эту тихую и скромную жизнь. Или, если бы не полюбил космос, его пугающую необъятность и завораживающую черноту с манящими всполохами звезд. А еще Пашнагов вдруг почувствовал, что тихая и размеренная жизнь ему уже от чего-то не по нутру. С одной стороны, он очень не хотел попадать под адреналиновую зависимость, с другой чувствовал, что движется именно в этом направлении и не может остановиться. Правда, ему все же хватило благоразумия не податься в охотники за головами. Средств на покупку ракетного катера у него достало бы. Причем не какого-то там старого хлама, а вполне приличного корабля. Конечно, радиус действия и автономность у него оставляют желать лучшего, но для охоты их показателей вполне достаточно. Тем более для получения награды не было никакой необходимости тащить преступника в суд. Достаточно предоставить доказательства их вины и полный отчет о ликвидации. Вооружения, маневренности и скорости катера для решения подобных задач хватает, разумеется, если не зарываться. Впрочем, пойди Сергей этим путем, и ему пришлось бы менять поставленную перед собой цель. Дело в том, что несмотря на романтический ореол и крупные вознаграждения за различных преступников, охотники за головами зарабатывают куда меньше торговцев. Причина кроется как раз в дороговизне вооружений и боеприпасов, которые необходимо постоянно пополнять. Опять же, пираты не стоят на месте, дожидаясь, когда же их обнаружит благородный служитель закона и применит к ним высшую меру наказания. Их нужно выслеживать и подчас не один месяц. Без боя они не сдаются, и далеко не факт, что охотнику удастся уничтожить цель при первом же столкновении. Это если он сам не станет вечно древующим космическим мусором. Вот и выходит, что доходы вроде как и солидные, но нерегулярные, а разных накладных расходов предостаточно. Опять же, повышенный риск. Спустившись на разогретый под лучами звезды лояти бетон Сергей осмотрелся. Все как обычно. Хоть это и центральный космопорт лоянки, не сказать, что он столь уж велик. Квадрат, километр на километр, с бетонным покрытием. Сегодня здесь не слишком многолюдно. На взлетном поле находится всего-то с десяток кораблей, самый большой из которых может взять полтораста кубов груза. Каждый куб практически соответствует земной тонне. Правда, это вовсе не значит, что корабль действительно возьмет именно такой вес. Нет, если на взлет, то пожалуйста, техника выдержит. Но когда речь заходит о посадке на планету, то лучше бы озаботиться, чтобы вес не превышал двух третей от максимальной грузоподъемности. К примеру, корабль «Сергея» мог взять не более 70 кубов. Мало? Нормально. Во всяком случае, ему еще не приходилось опускаться на планету, исходя из показателей веса, а не объема. И пока заработки его вполне устраивали. Чистый среднемесячный доход в 60 тысяч кредитов – это весьма солидно. Тем более, что для проживания ему вполне хватало и пяти тысяч. И это с учетом съемной квартиры на Клайпе, периферийной планеты Ирианской империи, где он бросил якорь. Не успел Сергей как следует осмотреться, как и скин щуки используя манипулятор, опустил на бетон мотоцикл. Оперативно. Впрочем, все уже не единожды отработано. Можно сказать, рутина, которая, кстати, уже понемногу начинает надоедать. Сергей вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется как-то взбодриться. Ну там, ввязаться в какую-нибудь авантюру и неплохо бы с пострелушками. В самом крайнем случае дать кому-нибудь в морду. «Хоть что-нибудь, лишь бы кровь по венам побежала быстрее!» Останавливая разгулявшееся воображение, Сергей устроился на сидении, потом снял мотоцикл с подножки и подал энергию на двигатели, если говорить по-земному, дал полный газ. Под задним колесом тут же образовалось облако сначала пыли, потом дыма от перегревшейся покрышки. Слегка поерзав на месте, мотоцикл как бешеный сорвался с места. Прежде чем подъехать к подземной парковке, Сергей сделал пару кругов по посадочному полю, чувствуя потребность хоть немного взбодриться. Помогло слабо, но это лучше, чем ничего. Может, все же переместить «Виртуал» во вторую каюту, а в кают-компании установить многофункциональный тренажер? Нет, вторая каюта у него не для интереса, а имеет сугубо деловое предназначение. Конечно, жаль, что использовать ее удается не каждый раз, но все же она вносит свою лепту в пополнение бюджета. Так что бороться с избытком энергии придется каким-нибудь другим способом. Что? Э, кровь бурлит! Не выдержав, подначил его на въезде один из десантников. Эти парни обязательно присутствовали во всех представительствах ирианцев, выполняя охранную функцию. Вот странное дело пока десантники болтаются на борту какого-нибудь корабля, мечтают о спокойной службе в каком-нибудь представительстве. Планета это такое дело. Есть выходные дни с увольнениями, а в тех увольнениях присутствуют и бары, и девочки, доступные либо после нескольких рюмок горячительного, либо банально за плату. Не то что на борту военного корабля, где вся жизнь идет по раз и навсегда установившемуся распорядку. Ну, разве только когда-никогда случится праздник с пострелушками. А так, скука. Но стоит только бравым воякам оказаться в желанном раю, как уже через неделю им снова становится скучно. Вино кислое, женщины страшные, морды вокруг мерзкие, так и напрашивающиеся на знакомство с крепким служивым кулаком. И тут они поневоле начинают считать дни, когда же закончится эта каторга. А попав на корабль, десантники вновь зазнают как было прекрасно там, где их сейчас уже нет, и при случае непременно опять станут рваться на какую-нибудь планету. И этот круговорот вечен. Вот такой вояка и встретил Сергея вопросом с подначкой, борясь со своей скукой. Впрочем, на Алаянке, где до стабильности на всей планете было еще далеко, у десантников все же получалось взбодриться. К примеру, когда совершалось нападение на ирианское представительство в какой-нибудь из стран. Ничего удивительного, такое происходило не постоянно, но все же случалось. Что, дружище, давненько не было заварушек. Не видя причины, от чего бы ему не переброситься со служивым парой слов, поинтересовался Сергей. Почему же? Два дня назад летали в Равитию, это в трех тысячах от нас. Знаю. А что там, опять началась война? «А когда там она прекращалась?» – вопросом на вопрос ответил десантник. «Странно. А что наши не собираются сворачивать представительство?» «Нет, конечно. Власти Равитии полностью выполняют все условия соглашений, насколько это вообще возможно во время войны. Так что наш консул принял решение о том, что представительство будет работать. Другое дело, что желающих пользоваться тамошним космодромом не так, чтобы и много». Торговцы предпочитают доставлять грузы в безопасные регионы, а уж роветийцы пусть вывозят товары сами. С каких это пор нашим кораблям страшна местная армия? С тех самых, как прокицы подтянули к космодрому свою тяжелую артиллерию. Роветийцев-то они обстреливают издалека, поэтому время от времени их несовершенная система ведения огня дает сбой. Снаряды от чего-то начинают ложиться в районе космопорта и на поле. А крупнокалиберный снаряд вполне может сделать лишнюю дырку в корпусе торговца. Это же не линкор или хотя бы эсминец. Конечно, прокийцы, сволочи, каждый раз начинают извиняться, мол, мы ни в коем случае, это просто издержки боевых действий. Вот, мол, пусть роветийцы отойдут с этих позиций, и тогда прекратятся подобные недоразумения». «А равитицы крутят им гукиш», — догадался Сергей, поудобнее устраиваясь на сиденье мотоцикла. «А то как же! Король равитии даже обратился к нашему консулу с предложением временно свернуть представительство, пока ситуация не разрешится. Не хочет с нами ссориться!» И что консул не без любопытства поинтересовался Пашнагов? «Конечно, он мог собрать все интересующие сведения в сети, благо она тут уже была налажена». Но с одной стороны развлечение десантнику, а с другой пообщаться с живым человеком, да еще и хорошим рассказчиком, куда приятнее. А наш Рауд заверил короля, что Ирианская империя всегда выполняет свои обязательства, поэтому Космопорт будет действовать, несмотря ни на какие провокации. А эти практицы и идиоты так и не поняли ничего. Пару дней назад начали наступление и довольно успешны вот только один из полков то ли по глупости то ли намеренно заблудился и ударил по космодрому ну нас подняли и туда защищать граждана Янской империи как и суверенную территорию империи лопнула значит терпелка у консула и его нетрудно понять пожал плечами десантник но тогда получается что вы повеселились, а ты все недоволен или веселье обошло тебя стороной «А чего же? Тоже летал. Да только неинтересно это. Наш один десантник может выйти хоть против целой роты аборигенов. Ну что они могут сделать против наших бронескафандров?» Нас всего-то пара взводов была при поддержке шести боевых машин и четырех вооруженных ботов. Так мало того, что этот наглый полк раскатали, еще и во фланг наступающим прокийцам ударили. Капитан Бакст с самыми честными глазами потом заверял, что мы заблудились. Народу с их стороны полегло просто жуть. Еще больше сдалось в плен. А у нас даже насморка ни у кого не приключилась. Ну, и чего тогда торговцы опасаются там садиться? Разобрались же с протицами Не, только и того, что все вернулись на исходные. Правда, если бы не наш выход, роветийцам не бы совчинку показалось бы, а так ничего. Мы столько техники прокийцев пожгли и такой разнос устроили, что если король не станет сопли жевать, то скоренько переломит ситуацию. А что касается космодрома, так ведь пушки-то прокиски никуда не делись. С артиллерийской стрельбой у них и впрямь не очень, поэтому могут и накрыть летное поле. И на этот раз совершенно случайно. А что же вы с теми пушками не разобрались? Далековато от линии фронта. — Нам с нашими средствами ориентирования настолько сильно заблудиться никак не получится. А империя, она ведь поддерживает нейтралитет. — А, ясно. Ну ладно, спасибо за рассказ. Поеду я. — Бывай. — Только, слышь, парень, ты бы не ходил сегодня в город. — А чего так? — Да наше выступление не понравилось некоторым активистским движениям. Кричат о колониальной политике Ирианской империи, о том, что нас нужно гнать с планеты поганой метлой, мылысами сусами. с усами. Словом, можно влипнуть в ненужные разборки. То есть багрийцам тут будут рады больше? Но те хотя бы не влезают во внутренние дела, а для поставки им рабов якобы хватает отсталых народов. Ублюдков везде предостаточно. С этим спорить не буду. Ну, что же король? Неужели терпит все эти выходки? они его подданные, и как бы себя не вели, он ответственен за них перед Господом. Бред. Возможно, но пока ни один из этих активистов не привлечен к суду, отделываются штрафами. Король все еще хочет достучаться до этих горе-патриотов, так что поостерегись ходить в город. Спасибо за совет, я обязательно его учту. Попрощавшись, Сергей проехал в прохладу бетонного сооружения. Когда он пересекал тамбур, его обдало холодным дегазационным паром. Обязательные карантинные мероприятия. Это сразу же напомнило ему об океании. Впрочем, там дегазация была неизменным атрибутом. Здесь же это явление временное. Вернее, периодически повторяющееся. Отцветет Акапуана, и можно будет на несколько месяцев свободно вздохнуть, пока не придет черед чего-нибудь другого. Здание космопорта – весьма внушительное сооружение высотой в 20 этажей над землей и на 10 уходящее под землю. Дело в том, что оно является одновременно и посольством, и консульством. Здесь же проживают все служащие, прибывшие из Империи, что при периодических вспышках агрессивности алаянцев не лишено смысла. В этом же здании находятся и офисы представителей различных торговых предприятий, которые, собственно говоря, и рассылают заявки на товары. При желании здесь можно найти все, что нужно. Имеется гостиница с приличными номерами и за цену, что не лишено смысла. Постоянное пребывание на борту не слишком просторного корабля постепенно надоедает, Найдутся и бары, и ресторан, и игровые, и спортивные залы. Наличествуют учебные заведения, которые предназначены не только для представителей империи. Имеется клиника, не сказать, что столь уж огромная, но там расположены два десятка регенерационных капсул. Словом, своеобразный микрорайон, уместившийся в одном здании. Путь Сергея лежал на восьмой этаж. Именно здесь размещался офис старины Покрута, торгового представителя местной фирмы ЗАЗа. В этот раз Пашнагов доставил их заказ, и, признаться, творившийся на территории королевства легкий бедлам его немного напрягал. Не дай бог случится какой-нибудь форс-мажор. Как бы ни пришлось с высунутым языком искать возможность сбыть свой груз. А в этом случае очень может случиться и такое, что товар уйдет за бесценок, а вырученные средства не покроют расходов даже на его покупку. Несмотря на то, что Сергей старался не ввязываться в сомнительные операции и брался за гарантированные предприятия, два раза ему уже пришлось так погореть. Потеря сотни тысяч кредитов для него очень болезненный удар, хотя и не смертельный. В настоящий момент он вложил 300 тысяч в акции государственной транспортной компании. Дивиденды так себе, чуть больше, чем при самом выгодном банковском вкладе. Но Сергея это устраивало. Никакой головной боли. Он мог быть уверен в том, что его вложениям не страшны махинации. При любом раскладе он сможет вернуть свое с полагающимися процентами. А вот частные компании такой уверенности дать не могли, хотя со ставками там куда лучше. Сергей, конечно, был готов пойти на риск, да и каждый его рейс, по сути, являлся довольно рисковым предприятием. Но в данном случае он мог повлиять на ситуацию, принять решение и вывернуться из неприятностей. А вот самостоятельное плавание в финансовом океане не для него. «Здравствуйте, господин Покрут». «Приветствую вас, господин Сергей! Очень рад вашему появлению!» Хозяин кабинета даже приподнялся из кресла, чтобы поприветствовать посетителя. Пашнагов постоянно имел дело с местной фирмой ЗАЗа, закупая у них специи и пряности, поэтому ничего удивительного в том, что они с Покрутом хорошо знали друг друга. Сергей облегченно вздохнул. Весь вид представителя ЗАЗы говорил о том, что, несмотря на войну, дела у фирмы в полном порядке, а значит, и сложностей никаких не предвидится. — С чем прибыли? — вновь откинувшись на спинку кресла и, потирая руки, поинтересовался Покрут. — Доставил большие видеопанели наружной рекламы. Ловите сведения. Надеюсь, заявка в силе? — Смеетесь! Еще как в силе! — просматривая сведения на стационарном эскине, успокоил господин Покрут. «Наш король решил развить агитационную деятельность. В столице закончили строительство телецентра, установили несколько ретрансляционных станций, но видеопанели пока по карману только состоятельным людям, а работать нужно с широкими массами. Эти панели будут устанавливать в людных местах, так что вашего груза еще и недостаточно будет». «А вы, наверное, переживали, что можете понести убытки?» Покрут был представителем местной торговой компании и сам являлся аборигеном. Просто для упрощения процесса торговли ирианцы, не скупясь, выделяли своим партнерам помещение в представительствах империи. «Но раз уж возникла острая нужда в пропаганде, то не все так спокойно в королевстве кадийском», — философски заметил Сергей. «Вы о тех ублюдках, что кричат о засилии со стороны ирианцев?» «Ерунда! Недовольные всегда найдутся!» Легко отмахнулся по крут, лихо отбивая течетку на клавиатуре из кино. «Готово! Дайте сигнал на корабль, что к нему для разгрузки направились дроны!» «Дорогой, а деньги?» — наивно песклявым тоном поинтересовался Сергей. «Вот все вы так! Нет, чтобы по дружбе от чистого сердца! Нет, всем деньги подавай! Получите, господин Крахобор!» Несмотря на то, что общались они на «вы», между ними успели сложиться вполне дружеские отношения, чтобы они могли подшучивать друг над другом. «Можно подумать, вы свое отдаете!» Убедившись в том, что его счет в местном отделении имперского банка пополнился, отмахнулся Сергей. Код на дроидов пришлите!» «Уже!» «Ага, вижу, готово, можно выгружать!» «Задержитесь на Алаянке? вообще «Вообще-то не планировал», — насторожился Сергей. Тогда вам придется подумать о другом грузе на обратный путь. А в чем дело? Ну, вы же всегда берете пряности и специи. И вы это прекрасно знаете. Ага, вот только война вносит свои коррективы. Погодите, но ведь Кадия не воюет. Не воюет, но когда такое творится, то случайностей не избежать. Словом, с поставками вышла проблема. Корабль с грузом из-за океана погиб а атака подводной лодки, то ли прокийской, то ли Равитийской, а может просто нарвался на плавучую мину. Весело. Сергей тут же отправил запрос в сеть. Ни одного предложения на искомый товар. Вернее, кое-что нашлось, но оно в общей сложности тянуло на 10 кубов. Сергея такие объемы никак не могли устроить. Дело в том, что у него был постоянный покупатель и, как следствие, определенные обязательства. Разумеется, Сергею никто не станет выставлять неустойку за срыв поставок, но зато могут отказаться покупать у него специи и пряности в будущем. Нет, потерять такой канал сбыта Сергей никак не мог. Господин Покрут, максимум через два дня я должен буду отбыть салоянки с грузом на борту. Выручайте. И дернуло же его устроить себе десятидневный отдых на клапе. Устал, видишь ли, захотелось развеяться. Ну и что с того, что один день ушел на профилактику щуки, а еще день на ожидание своей очереди? Остальные-то восемь он провел в праздном ничего не делании. Господин Сергей, я не знаю, как вам можно помочь. Пожал плечами покрут. Ну, может, я смогу слетать за океан и загрузиться на месте? У вас ведь наверняка есть связь с владельцами плантаций. Владельцы плантаций не торгуют своей продукцией, этим занимаются только предприятия по переработке. Да какая разница, вы же с кем-то имеете дело. Мы закупаем товар уже по прибытии его в Кадью, таковы условия игры. Вы же не можете отправиться за океан по двум причинам. Во-первых, это будет незаконно, так как там нет ирианского представительства и вас обвинят в контрабанде. Во-вторых, это просто опасно. На опасность плевать. Сложно себе представить, что здесь может столь уж сильно угрожать космическому кораблю, пусть и малому транспорту. Ну, продырявит обшивку. Ничего страшного. Всегда можно добраться до центрального космодрома, для этого не нужно подниматься в верхние слои атмосферы. — Ого! А как быть с контрабандой? — Послушайте, ну не все же купцы связаны торговыми обязательствами с вами, и не все из них имеют персональные скины. — Есть же еще и внутренний рынок. Вы ведь в этом крутитесь не первый год и знаете все ходы и выходы. — Я попробую, господин Сергей, но не могу ничего обещать, — покачал головой Покрут. — Для вас это так важно? — Не хочется подводить постоянного покупателя. — Так уж случилось, что я могу лишиться канала сбыта. А это, как вы понимаете, крайне нежелательно. Придумайте что-нибудь, и я в долгу не останусь. — Но вы наш постоянный клиент, — неуверенно произнес Покрут. — Я попробую. Дайте мне сутки. Если у меня что-нибудь выйдет, то этого времени хватит, если нет. — В любом случае, у меня пока нет выбора. Буду ждать от вас вестей и очень надеюсь, что они будут добрыми.